Глава 18. Савята учатся летать. Хесус Савенко зашел в единственную в военном лагере лавку, она же Харчевня. Первый раз за все время, что они с Василием Лукичом находились на службе у Шаха Баабдила. Четвертый месяц уже пошел, а свободного времени у молодого человека, казалось, нет совсем. Сегодня вот первый раз вырвался, смог поддаться неукротимому желанию истратить скопившиеся четыре реала. А то, стыдно признаться, пролив переплыли уже скоро полгода как, а толком ничего и не видели. Увязались за все увеличивающиеся армии Баабдила, дошли до столицы Марокко и оказались не удел Таких беженцев из папской Кастилии здесь обреталось множество. В основном на рынках, в попытках выпросить мелочи на пропитание. В поисках хоть какого-то дела друзья проедали свои скудные накопления и лишь через месяц услышали от Глашатая о сборе всех, желающих послужить шаху возле новых казарм, что за городом. Когда попутчики заявились в лагерь впервые, тут занимались не больше двух сотен новобранцев. И все они попали так же, услышав Глашатая в фесе. Правда, как потом узнал Иска, три четверти соблазнившихся дюжины реалов в год сбежали в первые недели. На деле оказалось, что дюжину, причем не реалов, а чуть более дорогих османских алтын, платят только тем, кто сдал боевые и спортивные нормативы, а таких был лишь один из дюжины. Остальных, хоть и одели в бесплатную пятнистую форму, кормили трижды в день, но платили только пять османских акче в месяц, чего хватало на пару чашек кофе и кальян в лавке раз в неделю. Зато гоняли так, что тренировки у Донна Савиньи показались бы легкой прогулкой. Потому много новобранцев сразу же отсеялось. Одного такого он и сам увидел на второй день пребывания. Сразу после утреннего построения какой-то осман уселся, поджав ноги на выделенную ему койку и, покачиваясь взад-вперед, как неваляшка, затянул. Рота-отбой, рота-подъем. Зачем Дамиру нужен такой спать? Дамир идет домой. И тут же бросился за ворота, которые здесь назывались контрольно-пропускным пунктом, или сокращенно КПП. В первый же день мальчика очень удивило, что все инструкторы в лагере говорили по-русски, правда, с непривычным акцентом и не всегда понятным построением фраз. Но это казалось странным только первые три дня. Через неделю он и сам за собой начал замечать, что произносит «не ежели, а если». «Не сидоша, а сидя», и еще много непривычных ранее мелочей. Как раз тогда свиньин хитро подмигнул другу и спросил. «Ну что, не считаешь теперь, что зря русский учил?» «Лучше бы ты их поучил», — пробурчал усталый юноша. «Все, как есть, неверно балакают. И откуда только такие выискались?» Он теперь постоянно чувствовал себя усталым с первого дня. И думал, что если бы не месяца занятий с Василием Лукичом, не выдержал бы здешнего режима. Сбежал, как те слабосильные три четверти новичков. Ведь даже передвижение по территории лагеря приходилось совершать или в строю, или бегом, и никак иначе. Каждое утро начиналось с длительной, на полчаса пробежки, затем силовые тренировки, фехтование, ручной и огненный бой. Огненный бой вообще стал для Савенко откровением. До этого он видел пищали и даже как-то стрелял из пистолей у Свиньена, Но это оказались громоздкие, медленные, неточные и неудобные устройства. Да и сам друг сказал, что полагаться на них не стоит. Гораздо более надежными окажутся верная шпага и кинжал. А здесь все было наоборот. При тактике основной упор делался на применение, как называли инструкторы – Огнестрельного оружия. Через неделю, глядя на подготовку мальчика, командир роты лейтенант Ветка Дубов поставил его командовать отделением, и служба пошла еще тяжелее. Тем более Василия Лукича, с которым можно было иногда обсудить что-то, а то и попросить совета, перевели в другое подразделение. Куда, неизвестно. А на Хесуса свалились девять ленивых, слабосильных, а главное тупых, как оглобли подчиненных. Теперь нельзя было после построения просто заниматься своими делами, после отбоя лениво плюхаться в постель. Нет, приходилось думать, как довести своих бойцов до уровня остальных отделений. Например, Бербер Айсул никак не хотел признавать над собой власть Безусова-мальчишки. Он потерял на родине всех родных, пришел в фес почти босой, одетый в рванину и без гроша за душой. Но молодого командира отделения все равно не желал ставить выше себя. Хесус никак не мог заставить этого гордого оборванца хотя бы молчать в строю, пока не догадался вызвать его после отбоя на поединок один на один. На следующий день Бербера как подменили. Он показывал образец строевой дисциплины, а форму одежды нарушал лишь налившийся синяк на левой скуле. Дисциплину Савенко подтянул, но со спортивной подготовкой у всего отделения дела шли плохо. И юноша, жертвуя свободным временем, проводил дополнительные тренировки по ручному бою, силовой подготовке и приемам тактики. И вот сегодня впервые Дубов похвалил его отделение. Перед строем, перед всей ротой. Поставил его в пример и даже пожал руку. Хесус заметил краем глаза, как засветились радостью глаза его подчиненных. Тогда же он рискнул спросить, не знает ли ротный, где его друг, Василий Лукич-Свиньин. «Зайди в лавку в свободное время. Я как-то его там видел». В обеденном зале было многолюдно, но тихо. Лишь по углам в полголоса говорили по-русски, по-арабски, по-турецки, а в одном месте молодой человек услышал даже Кастильскую речь но он увидел сразу, но не узнал. Друг сидел за столом в пятнистой, как и у Хесуса в форме, склонив голову на деку кастильской гитарой и негромко пел. Но вдруг упал приятель справа, рядом друг мой застонал, а я видал, душа летела его в рай, ох, прямо в рай. А палец мой сорвался вдруг, заставив вздрогнуть вдалеке того, кто целился в меня». И он упал. И тут Василий Лукич увидел Хесуса, отложил инструмент и улыбнулся. Со всех сторон сразу же послышался недовольный гул, но свиньин встал и помахал перед собой рукой. «Нет, уважаемая, хватит на сегодня. Видите, друг ко мне пришел». Они говорили долго, и, казалось бы, ни о чем, но юноше стало гораздо легче на сердце. Вышли из лавки через добрый час, когда внутренние ходики подсказали обоим, что вечернее построение уже близко. Встали на пороге, вдыхая такой сладостный после кальянного дыма воздух. Хесус долго смотрел в вечернее ультрамариновое небо, на востоке которого уже замигали самые смелые звездочки, и заметил. — Я и не знал, что ты музыке обучен. Мне бы так. — Эх. Василий Лукич сладко потянулся, разминая затекшие за столом плечи. «И почему люди не летают, как птицы? А, Сайка!» Он хитро улыбнулся молодому человеку, не отвечая, впрочем, на его вопрос. Да и сам Савенко тут же забыл неожиданное высказывание свиньина. Вспомнил о нем лишь утром, когда после завтрака, как всегда простого, но сытного, его вызвал сам лейтенант Дубов. Командир нашелся за штабом, на огороженном заднем дворе. Он смотрел на странную половинчатую повозку на двух тонких, состоящих из блестящих спиц колесах, расположенных друг за другом. Впереди у повозки были прикреплены рога, вроде воловьих, следом шло кожаное сиденье, за ним еще рога и еще сиденье. Дубов ловко перекинул ногу через железную раму, и вдруг повозка сама побежала по заднему двору. Сделала круг и через минуту уже стояла перед Хесусом. «Садись сзади», — приказал лейтенант. Молодой человек неловко закинул ногу, стараясь ничего не сломать. Повозка выглядела хрупкой. Аккуратно пристроил седалище на кожаную кнопку сиденья и ухватился руками за выступающие из рамы рога. «Это велосипед», — пояснил Дубов. «Держись крепче, сейчас поедем. И крути педали». Юноша сначала не понял, но командир указал вниз, на две черные подножки, сам поставил на них ноги и проследил, чтобы Хесус сделал то же самое. А потом было скольжение над самой землей, быстрее, чем на лошади. Сначала Савенко не понимал, как движется эта машинка, и даже спросил об этом лейтенанта. «Ты же сам ногами крутишь заднее колесо», — пояснил тот. И действительно, стоило Хесусу придавить педали сильнее, как велосипед побежал гораздо бодрее. Молодой человек даже не заметил, как они меньше, чем за полчаса, проехали пару лик. Дубов что-то нажал, повозка резко остановилась, и Хесус чуть не врезался носом в упругую спину впереди сидящего. Они стояли возле большого, всю роту можно в одну шеренгу разместить, Деревянного сарая, на краю аккуратно выровненного, но не засеянного поля. А перед ними щурился на ярком солнце человек, которого Савенко видел лишь однажды. Сам капитан Марат Моторин. «Товарищ капитан!» — приложив руку к виску, начал Дубов. «Вольно!» — прервал начальник лагеря. Он повернулся к Хесусу и долго его разглядывал. Потом улыбнулся. «Ты хочешь научиться летать?» Юноша оторопел. Перед глазами возникла удивительная и страшная картина. Вот ему на спину крепят крылья, вроде ангельских, и с силой спихивают с крыши сарая, в надежде, что он полетит. Как птенца из гнезда. Но Хесус не птенец, и потому просто шмякается о выровненную землю. И еще раз. И еще, пока он не научится, или, что вероятнее, не переломает себе все кости. Юноша даже сделал шаг назад, испугавшись собственного воображения. А капитан продолжал. «Глаз у тебя острый, внимательный. Русский ты знаешь. Реакция и физподготовка тоже соответствуют. Так что...» Командир, наконец, посмотрел на юношу, увидел его испуганный взгляд и снисходительно улыбнулся. «Иди за мной». И резко повернувшись, двинулся к сараю. Хесус обреченно поплелся следом. Кажется, его кошмар начал сбываться. В сарае стояла непонятная конструкция. Легкая металлическая рама, слишком сложная, чтобы понять ее предназначение, зато с огромным треугольным тентом сверху. Молодой человек сразу принял ее за некую командную тележку. А что? Выкатывают в такое того же капитана на холм, а то и самого шаха. Ему все отлично видно, и солнце сверху не печет вот в подтверждение его мыслей Моторин привычно уселся в легкое кресло, которое являлось частью самой конструкции, и тут же хлопнул ладонью по такому же, справа от него. «Садись и пристегни ремень». Хесус, все еще ничего не понимая, примостился на широкой полоске ткани, подсмотрев за действиями капитана, также защелкнул легкую пряжку кожаного ремня. Все-таки какие у армии Баабдила качественные железные детали? Наверняка ведь собрал лучших в Средиземноморье кузнецов. Сзади раздался гул, и юноша, обернувшись, увидел, как длинная железная палка мгновенно превратилась в прозрачный, блестящий круг. И вдруг рама сама собой поехала на своих толстых мягких колесиках. Медленнее, чем на велосипеде, но зато сама. Чуть покачиваясь на неровностях почвы, они вырулили из сарая и направились вдоль поля. Хесус вновь был рад. Второй раз за день испытать самобеглую тележку. И если на велосипеде нужно было крутить педали, то тут вот, ничего не надо делать, сиди как в кресле и посматривай по сторонам. Да, для командующего это очень удобно. Гул за спиной стал сильнее, коляска разогналась, и вдруг... Редкие травинки по сторонам ушли назад и вниз. В животе сам собой родился холодный ком, забирая в себя все силы и не давая пошевелиться. В этот момент Хесус понял, что над головой у него вовсе не тент от солнца. Это же крыло, как у птицы. И он, подумать только, летит. Молодой человек, сам не зная зачем, заорал от восторга. Он повернул к капитану смеющееся лицо с размазанными ветром по щекам слезами счастья. Что-то кричал, не слыша самого себя за голом мотора. «Летит!» Внизу проплывали редкие, куцы и деревья, где-то на горизонте поднимались невысокие холмы. Капитан снял прицепленные к раме две жёлтые пиалы, скреплённые между собой толстым ремнём. К одной из них оказалась приделана глубокая чёрная ложка. Потряс ими перед Хесусом, потом указал пальцем вверх. Молодой человек увидел над своей головой такую же пару, а Моторин тем временем уже надел чашки на уши. Юноша последовал его примеру и тут же услышал в ушах голос капитана. «Я спрошу еще раз, ты хочешь научиться летать?» «Да!» – заорал он. «Не кричи, говори в микрофон, пальцем на ложечку». «Хочу, очень хочу!» «Это же настоящее чудо!» Вечером Хесус вновь зашел в лавку. К счастью, Василий Лукич был уже там. Он с доброй улыбкой глядел в горящие глаза друга. «Я летал!» — не выдержал Савенко. «Ну, чтобы мальчик с такой фамилией не полетел, так не бывает», — скаламбурил товарищ. «Я... ты не поверишь! Как птица! Выше деревьев!» «А еще капитан забирает меня учиться самому управлять дельтапланом!» «А ты еще что?» — раздался сзади немного скрипучий голос. «Я эти штуки уже видел. Одна, например, сегодня целый день летала». Хесус обернулся. Перед ним стоял явный европеец, худой как жертв, с выбритыми до синевы щеками, в османской феске и красных шароварах. «Это я летал?» Не упустил юноша случая похвастать незнакомцу. «Да на таком, кто хочешь, полетит», — отмахнулся Бритый. «Вот я однажды летал, так это да. Никто из вас не повторит такое». «Ну-ка, Карл, расскажи». Из-за стола вывинтился на этот раз настоящий осман и дружески похлопал Бритого по плечу. «Да что рассказывать», — отмахнулся тот. «Все равно не поверите. Вы же такого не видели, а значит, быть этого не может». Через минуту уже все окружающие уговаривали бритого Карла рассказать свою историю. Он солидно кивнул, зачем-то потер ладонями щеки и начал. Довелось мне как-то служить у Мехмеда Фатиха. И надо же было так попасть, что именно тогда он начал свой поход на Валахию. Окружили нас суторговишцы, войска злобного воевода и Влада Цепиша. Кстати, про него говорили, что он пьет человеческую кровь, Но тут я сам не видел, поэтому врать не хочу. Но злой был, что твой греческий Цербер, это да. Так вот, сидим мы в шатре, вроде как военный совет ведем. А сколько вокруг противника, а главное, сколько у него пушек, никто не знает. И разведку ведь не запустить. Злобные балканцы ее тут же вырезают. Карл оглядел собравшихся вокруг, сделал глоток из первой попавшейся чашки и продолжил. Султан уже в уныние впадать начал. Ну, а он, когда в унынии, то головы вокруг так и сыплются. Все визири и прочие финди трясутся. Ну и вышел я вперед, делать-то нечего. Заряжай, говорю, Султан, самую большую пушку. А тот не понимает ничего, слюной на меня брызжет, кричит, что он меня сейчас на куски порубит. А я ему, мол, и чем это поможет? Так что заряжай. Подняли мы дуло почти в небо. Камни под лафет подкладывали. Зарядили они в ствол огромный булыжник, а я сел на пушку верхом, уши заткнул и кричу «Огонь!». «И что?» — не выдержал кто-то из слушателей. Карл покровительственно потрепал его по плечу и продолжил. «А как только каменное ядро вылетело, я прыг и прямо на него. И представьте, летит эта булыга в небо, а я на ней, как на табуретке, сижу, да и все расположение Влада зарисовываю. Как раз успел, пока встречное ядро летело. Но уже чугунное. Перепрыгнул я на него, да и понёсся себе обратно. Мало-мало не в шатёр к султану угодил. И пяти минут не прошло, как я Мехмеду весь расклад вражеский на бумажке-то и предоставил. И где шатёр самого цепиша, и где он пушки расположил, и всё вообще. Только тогда мы свои орудия куда надо перенаправили, и только так битву ту выиграли. Врёшь. Раздался одновременный выдох. «Я же говорил, не поверите», — пожал плечами рассказчик. Василий Лукич постучал Карла по плечу. Дождался, пока тот вопросительно на него взглянет, и спросил. «Скажите, а вы не возле монастыря, что под Ганновером выросли?» Бритый тут же гордо расправил плечи, огляделся и, повысив голос, ответил. «Карл Михаил Август фон Мюнхгаузен к вашим услугам, сударь. «Я горд тем, что наш род более двух столетий содержит на своих землях дом святых воинов». «Да уж», — в полголоса пробормотал свиньер. «Карлу и ирониму Фридриху будет на кого опереться».